А немец, успокоенный словами русского майора, сел на могильную плиту, вытащил бутерброд, завернутый в восковую бумагу, и стал сосредоточенно жевать. Командующий сказал Сергею, вот узлы, тюрьма, район церквей и вот эта рощица, пехота топчется, нужно сделать проходы для танков, понятно? Осмотрев местность, Сергей решил перебросить группу саперов с шашками на параллельную улицу. Можно пробраться через дом, залезть в окно второго этажа, во дворе немцы. Если выйти на ту улицу, можно подорвать корпус и разобрать баррикаду. Сергей поручил дело лейтенанту Гусарову, опытному подрывнику, смешливому зеленоглазому студенту строительного института, которого все звали «Яшей». «Ты, Яша, осторожнее!» Сергей взобрался на четвертый этаж, чтобы следить за операцией. Он стоял у окна, прикрытого мешками с песком. Утром здесь еще были немцы. Сергей видел, как поползли саперы. Как погиб лейтенант Гусаров, его застрелил автоматчик. Потом забил гейзер из огня, дыма и камня. В конце улицы показались наши танки. Сергей оглянулся. «Глобус, какие-то пробирки, на стене под стеклом тусклые, выцветшие бабочки, рядом мертвый немец, лежит, раскинув руки. Сергей не слышал, как сержант Горский говорил. «Товарищ майор, лучше уйти!» Пристрелялись. Все зашаталось. «Сержант, глобус, бабочки!» Сержант вывел раненого Сергея на темную винтовую лестницу. Носились с криком кошки. Внизу кто-то плакал. «О, пан Иисус!» Сергей почувствовал, что не может стоять. Сел на ступеньку. Сильно болело плечо, а в глазах все шаталось, как будто дом падает. Потом пришли санитары. Немцы начали сдаваться. Теперь они держались только в роще на западной окраине города. В центре уже трещали виллисы, стояли вереницы брошенных немецких машин. Площадь перед большим зданием, где помещался немецкий штаб, была завалена автоматами, касками, книгами, ящиками с гранатами, с сигаретами, с мылом, с орденами. Шел проливной дождь. Какой-то солдатик озабоченно осматривал раскиданное барахло, горевал, что под дождем пропала курева. Потом он подобрал баночку с затейливой этикеткой, повертел, понюхал и спросил переводчика, что это такое. Тот перевел французский крем от загара. Солдатик бросил банку на землю и так выругался, что, кажется, дрогнули все жеманные святые. Подполковник Ярушкин вытирал рукавом лицо и жадно пил воду из ковша. Командующий докладывал начальнику штаба фронта. Рощу ликвидировали. Захвачено орудий 156. И в Москве диктор, вбирая побольше воздуха, репетировал. «Штурмом овладели столицей Литовской Советской Республики, городом Вильнюс». Сергей лежал в санбате. Рана теперь не болела, он только по-прежнему чувствовал слабость. Санитарка принесла букет, с грустью сказала, "Черещур распустились, ревешь, а они осыпаются». Дождь прошел, просветлело, и деревья на холме были особенно зелеными. Хирург дивился, «Это у вас счастливая звезда, ведь на полсантиметра правее и была бы совсем другая картина» а вы через месяц воевать сможете. Сергей прочитал письмо Вали, ему дал сержант Горский, когда они шли в город. Валя писала, «Пусть тебя хранит моя любовь». Он задумчиво улыбнулся. «Через месяц смогу воевать, а еще придется повоевать». Ничего они не поняли, как тот болван на кладбище. Я жалко. Непонятно, как я выкарабкался, Действительно, звезда. Четвертое ранение и каждый раз мелочь. Стемнело. Над холмом, над деревьями показались звезды, отчетливые, крупные, похожие на иллюминацию далекого города или на светляков, которые заполняют черные ночи юга. «Что такое звезда?» — думал в полузабытии Сергей. «Любовь Вали, звездочка на пилотке. Или эти далекие?» На такие близкие, что сейчас встану и поймаю одну. Пусть светит в землянке. Глава восьмая Это был маленький город среди гор. Хотя окрестности его отличались живописностью, туристы здесь не задерживались. Рядом с городом были угольные шахты и черная пыль. Забиралась в нос раздосадованного путешественника, густым слоем садилась на мэрию, на траву сквера, на лачуге рабочих. Немцы, стоявшие в городе, проклинали судьбу. Они готовы были примириться с мрачным ландшафтом, но здесь и зимой было неспокойно. А теперь чумазые, так называл горняков лейтенант Шмидт, окончательно распустились. Капитан фон Герлах утешал себя одним, где-нибудь на Немане еще хуже. В беседах с друзьями фон Герлах подчеркивал, что он эпикуреец. Он любил шелковое белье, сухое шампанское и досуг. Ему повезло, он не попал на фронт. Прошлым летом, совершенно случайно, когда они искали припрятанное оружие, Фон Герлах обнаружил очаровательную картину Буше. Он часто мечтал, вот кончится война, он продаст картину, купит домик в Швальбахе и женится на спокойной домовитой девушке. Хватит с него и войны, и холостяцкой жизни, лишь бы выбраться живым. Горняки забастовали 14 июля. До войны в этот день люди танцевали. На подмостках сидели потные музыканты и дули в трубы, девушки разносили пиво, лимонад. Среди листвы платанов загадочно мерцали бумажные фонарики. Танцевали до утра, и площадь перед мэрией казалась огромным бальным залом. Кто тогда вспоминал, что 14 июля не только начало летних каникул, танцы и бенгальский огонь, Теперь горняки собрались возле памятника Жоресу. Горный ветер приподнимал тяжелый трехцветный флаг. На подмостках стояла Полина. Издали она казалась статуей. Ее лицо освещали лампы рудокопов. Слабый, но чистый голос повторял слова древней клятвы «Свобода» или «Смерть». И тысячи голосов отвечали «Свобода» или «Смерть» и эхо разносило далеко крест «Смерть». Жозет, или как ее звали теперь Полина, работала в этом районе с прошлой осени. Она выросла далеко отсюда, на севере Франции, но все здесь напоминало ей детство. Тяжелый труд горняков, их угрюмые шутки, суровая доброта. Здесь ее понимали с полуслова, ей верили, Говорили друг другу, «Полина сказала».